школьные учебники упоминали о них походя и только в прошедшем времени. Но как-то в кабинете бабы мне в руки попалась старая матушкина книга иранского автора Хорами. Я сдул с нее пыль, взял с собой, чтобы почитать на сон грядущий. Раскрыл и был потрясен, обнаружив, что народу Хасана, хазарейцам, посвящена целая глава. Оказалось, Мы, пуштуны, исторически преследовали и угнетали хазарейцев. Вот те и подняли в XIX веке бунт, который был подавлен с неслыханной жестокостью. В книге говорилось, что мой народ перебил массу хазарейцев, продал в рабство их женщин, сжег их дома и изгнал с родных земель. В книге говорилось: что хазарейцы и шииты — это одна из причин ненависти к ним сунитов-пуштунов. В книге было еще много такого, чему нас не учили в школе, и о чем даже баба никогда не упоминал. Ну, о кое, о чем я уже знал. Например, о том, что люди обзывают хазарейцев пожирателями мышей, плосконосами и вьючными ослами. Соседские и дети кричали эти гадкие слова в догонку Хасану. Как-то после занятий я показал эту книгу учителю, он пролистнул несколько страниц, скривился и отдал мне книгу обратно. — Единственное, что у шиитов хорошо получается, — сказал он брезгливо нос при слове «шииты», будто упоминала какой-то дурной болезни, — это мученическая смерть. санубар несмотря на принадлежность к одному соли народу и связывающих кровные узы, Тоже любила насмехаться над мужем и прилюдно называла его уродом. И это муж, фыркала она, старый осел был бы куда лучше. В конце концов, люди стали подозревать, что Али о чем-то договорился с дядей отцом Саноубар, а женить бы просто часть договоренности. Ходил слушок, что он женился на двоюродной сестре, дабы восстановить добрые ими дяди. Хотя, что скрывать, невелика честь. Какое уж там богатство Али, сироты с пяти лет. Али никогда не отвечал своим учителям. Отчасти, может быть, потому что ему было с ними просто не угнаться, с его-то ногой. Но главное, что делало Али нечувствительным к оскорблению, — это сын, который ему родила -Бар. Все произошло предельно просто. — Ни акушеров, ни анестезиологов, ни сложной аппаратуры, только нечистый голый тюфяк, али и повитуха. Причем толку от повитухи было чуть. Всегда верный себе Хасан был просто не способен причинить боль другому человеку. Даже при собственных родах. Пара схваток, короткий всхлип, и Хасан появился на свет с улыбкой на лице. Как поведала соседскому слуге болтливая повитуха, а слуга затем оповестил всех и каждого, Сану Барба осила взгляд на новорожденного. На руках у Али увидела раздвоенную губу и горько расхатался. — Вот тебе, ребенок, дурачок, пусть теперь улыбается за тебя. Она даже отказалась взять Хасана на руки, а через несколько дней исчезла. Для Хасана баба нанял ту же кормилицу, что годом раньше для меня. По словам Али, она была голубоглазая хазарянка из Бамиана, города, знаменитого гигантскими статуями Будды. Как замечательно напела, часто повторяла ли? А что она пела, спрашивали мы, хотя сами прекрасно это знали. Уж на этот счет Али нас просветил. Нам просто хотелось послушать, как поет сам Али. Отец Хасана прочищал глотку и заводил. На высокой горе я стоял и выкликал «И имя Али, Божьего льва. О, Али, Божий лев, царь людей, приди, вдохни радость в наши опечаленные сердца. Закончив петь, он неизменно напоминал нам о братстве между людьми, вскормленными одной грудью, о родственных узах, перед которыми бессильно даже время. Меня и Хасана вскормила одна женщина. Свои первые шаги мы сделали на одной и той же лужайке, на одном и том же дворе. И под одной крышей мы произнесли наши первые слова. Я сказал «Баба». Он сказал, Амир, произнес мое имя. Оглядываясь назад, я вижу, эти наши первые слова заложили основы всего, что случилось зимой 1975 года. По ним все и исполнилось. Глава третья. Предание гласило, что однажды в Белуджистане мой отец с голыми руками задушил гималайского медведя. Белуджистан — историческая область в Азии, на юго-востоке Иранского Нагорья. Сейчас западный Белуджистан входит в состав Ирана, а восточный — в состав Пакистана.